«Ноябрь. В квартире стояла гнетущая тишина. Тщательно намыливая руки в ванной, Анатолий вдруг подумал, что в юности часто встречал это словосочетание в книгах, но только приведя в дом жену, осознал истинный его смысл. «А кто это, папку не встречает?» Он выхватил Олю из-за письменного стола, как морковку из грядки. «Кто не здоровается?» Дочь хмуро посмотрела на него. Анатолий подбросил ее осторожно, насколько позволяло тесное пространство. «Мне нельзя вставать, пока уроки не сделаю», — буркнула она. Анатолий усадил ее обратно, взглянул на страницу учебника и вздохнул. Бедному ребенку надо переписать длинный текст, вставляя пропущенные буквы. Адски скучное задание. «Учись, учись, конечно, солнышко». Он лег на диван, сделал вид, что спит, а сам сквозь ресницы посмотрел на Олю. Так было ее жаль, о чем помочь, непонятно. Ребенок попал строго по пословице. Паны дерутся, а у холопов чубы трещат. Из своей комнаты вышла мама. «Попьешь со мной чайку, сынок?» Он согласился, чувствуя себя то ли послом мира, то ли подлым коллаборационистом. Мама подлила кипятку в старую заварку, подождала минуту, нацедила ему чашку этих помоев и горестно покачала головой. «Все-таки неподходящую девушку-то себе выбрал, сыночка. Не наша она, чужая». Когда дочери восемь лет, уже поздновато об этом сокрушаться. «Вот именно, дочери восемь лет, а мать так и не обтесалась. Вот где она ходит?» «На курсах», — удивившись, ответил Анатолий. Курсы Лизы были в самом разгаре. «А зачем? Выучилась уже, слава богу, семейная женщина. На первом месте должны быть муж и дети». она гоняется где-то, задравший хвост. Анатолий положил в чай сахар и размешал, чтобы не отвечать. Мама сокрушалась так, будто жена посещала не государственный курс иностранных языков, а подрабатывала на панели, и он уже раз двадцать пытался объяснить ей разницу между этими учреждениями, но успеха так и не добился. «Квалификацию она повышает, а ребенка на бабушку бросила», — не унималась мама. «Ну, а разбросила? Так уж терпи, а не диктуй тут свои условия. Чай не королева!» Анатолий поморщился, как от зубной боли. Вчера между женщинами состоялась первая открытая стычка. Не настоящее сражение, а так, разведка боем. Внезапно вскрылось, что бабушка разрешает Оле не делать сольфеджио, потому что никому это не надо. Вон у соседки внучка отстрадала в восемь лет в музыкальной школе. Света белого не видела, а потом закрыла пианино и с тех пор ни разу к нему не подошла. Такое самоуправство выявило всегда сдержанную Лизу из себя. Она на повышенных тонах заявила, что бабушка может только контролировать уроки, но никак не отменять, потому что ребенок с детства должен на подкорку записать себе принцип, что если что-то надо сделать, то это надо сделать. Помимо собственного желания, понатаревшей в женских разборках Анатолий, «Понимал, что сегодняшнее Олино великое сидение за уроками — это наш ответ Чемберлину. Раз не получается переманить на свою сторону поблажками, будем демонизировать оппонента. Я бы и рада тебя отпустить, но мама сказала, пока уроки не сделаешь, с места не сдвинешься, и надо ее слушаться, потому что она сильная и злая». «Знает она, — бросила мама, — а я, дура, не знаю». Как только для нее хорошего мужа воспитала, непонятно. Вселилась голодранка, и давай права качать. Ты уж поговори с ней, урезонь, объясни, что это моя квартира, и я тут хозяйка. Она знает это, мама. Что-то не похоже. Анатолий нахмурился. Вчера у них с Лизой снова был серьезный разговор на лестнице. Она снова курила, глубоко и отрывисто затягиваясь. Сигарета дрожала в тонких белых пальцах. Жена сказала, что так жить дальше просто невозможно. Надо разъехаться уже не ради них, а ради Оли, у которой от метания между мамой и бабушкой мозги вывернутся наизнанку. Ребенок должен расти в радости и спокойствии, а не в вечном напряге. Это азы педагогики. И если ему так дороги растральные колонны, этнографический музей и прочие достижения культуры, то пусть он и дальше с ними обнимается. А они с Олей уедут в первое же место, где Лизе дадут работу и приличное жилье. Анатолий пытался убедить ее, что ждать осталось совсем немного, квартиру вот-вот дадут, но Лиза оборвала его довольно резко. Вот-вот может растянуться на двадцать лет, и в новую квартиру они ступят глубокими стариками с расшатанной психикой и почти наверняка с парализованной мамой подмышкой. «Второй жизни не будет, если ты вдруг не в курсе», — отрубила Лиза. «Поэтому я начинаю искать работу и уеду с тобой или без тебя». Может и правда не ждать. Он высококлассный водитель, а жена, учительница, знает два языка, да ей в любом населенном пункте ковровую дорожку расстелят. Может, сразу дадут хорошее жилье, может, обманут, тогда будут снимать, на периферии это недорого. Ему так хотелось, чтобы у дочери было культурное ленинградское детство, чтобы экскурсии, музеи, дворец пионеров, ледоход по Неве. Но стоит ли это того, чтобы расти в невыносимой обстановке? Гарантий-то ведь никаких нет, что все получится. Да и это не главное. Ведь придется солгать, а говорить хорошего человека. Анатолий поморщился. Согласившись лжесвидетельствовать, он довольно быстро убедил себя в том, что раз это для спасения семьи, то уже простительно. И в конце концов он просто скажет то, о чем его просят. Совесть его прогнулась и вывела за скобки тот факт, что он своими показаниями, определит чужую судьбу, заставит человека принять незаслуженные наказание. Услужливая совесть шептала, что от него ничего не зависит, его правда никому не нужна и ничего не решит, мужика так и так осудят, а он утратит последний шанс получить квартиру. Если он пытался что-то возразить, то совесть ласково обнимала, убаюкивала тем, что он поступает так не ради выгоды, а для спасения семьи. Если бы они жили в коммуналке в одной комнате, но без мамы, Он даже не подумал бы улучшать жилищные условия, терпел бы как есть. Но ситуация совсем другая. Мама отравляет им жизнь, не дает дышать. А любой уважающий себя мужик должен идти на все, но любое преступление, лишь бы его семье было хорошо. Только чем ближе к суду, тем чаще посещали его сомнения. Совесть хотела освободиться, как цыпленок из яйца, и с большим трудом получалось загонять ее обратно. Так, может, и правда не надо. Рвануть куда-нибудь на север. Там хорошие зарплаты и прописка сохраняется. Через пару лет получится вступить в жилищный кооператив. Климат суровый, да, но здесь ведь тоже не курорт. Участковый педиатр на каждом приеме сокрушается, какие болезненные ленинградские дети. Оля зачитывалась книжкой Анатолия Членова, как Алешка жил на севере, обожала просто. Если ей сказать, что можно испытать такие же приключения, как Алёшка, так понесется впереди родителей. Оля — маленькая девочка, Лиза молодая, а он тоже еще не старый, самое время для авантюр, чтобы на склоне лет вспоминать интересное, а не собственные подлости. Уедут, и не придется грех на душу брать. Ведь это же такое дело. Раз примешь, и вовек не избавишься. Может, верующие в церкви отмаливают, а ему деваться некуда. До смерти будет мужик этот снится, которого он так по-царски собирается отблагодарить за свое спасение. Задумавшись, Анатолий не сразу услышал звонок телефона, а когда подошел, то сердце ёкнуло. Вкрадчивый голос попросил спуститься в сквер. Анатолий повиновался. В небе растворялись последние остатки ясного дня, и издалека казалось, что в неосвещенном садике гуляют призраки. Он ступил на гравиевую дорожку, стал озираться. Но звонивший сам подошел к нему. На поводке он держал маленькую собачку, похожую на чёрта. Собачка тявкнула, энергично завиляла хвостом. Анатолий присел на корточки и почесал ее за ухом. «Собаку, кстати, заведем. Оля давно просит», — подумалось ему. «Как вы поживаете?» Собеседник аккуратно взял его за локоть мягкой пухлой рукой. «Все ли в порядке?» «Да, спасибо». «Наша договоренность в силе?» Анатолий замялся. «Что такое, уважаемый?» Вдруг вспомнилось, как Лиза сердилась на такое обращение, потому что, оказывается, так обращались господа к разным холопам типа официантов и извозчиков. И это пренебрежительный термин, единственная приемлемая форма которого глубоко уважаемый. Так что, с одной стороны, можно и обидеться, а с другой — Если он готов лжесвидетельствовать за подачку, чего его глубоко уважать-то?» Вместо ответа Анатолий пожал плечами. «Внимаю ваши колебания. Правда?» «Разумеется, дорогой, разумеется. Все-таки он нам жизнь спас, а я его утоплю. Нехорошо же. Согласен. И если вы уверены, что так и было, может, он просто испугался? Да какая разница?» Такая, дорогой, что если бы Макаров не полез на таран, то парень вернулся бы на свою полосу и был бы сейчас жив и здоров. Да нет, не успел бы он. Вы в этом точно уверены? Да. Неужели? Прямо голову дадите на отсечение. Нет, ну вот именно. Вам кажется, что Макаров это некий капитан Гастелло. А на самом деле он просто запаниковал и своими бессмысленными действиями «Убил человека, а у вас сработал стереотип, мол, раз вылетел навстречу, значит, сам виноват». «Ну да, да, виноват, никто не спорит. Вопрос в том, что Макаров повел себя в острой ситуации, как полный идиот. Истинный виновник аварии именно он, поэтому своими показаниями вы практически не погрешите против истины. Но все равно это будет ложь». Собеседник протяжно вздохнул, как человек, вынужденный объяснять дуракам самые очевидные вещи. Снова взял Анатолия под руку и предложил сделать кружочек. Собака, имени которой Анатолий так и не спросил, весело скакала вокруг них, иногда напрыгивая на хозяина и оставляя следы лап на его брюках. Но он только посмеивался и от этого становился симпатичным. Некоторое время они шли молча, как старые друзья. «Я вижу, что вы хороший и порядочный человек». Сказал собеседник так грустно, будто сочувствовал тяжелой болезни Анатолия. И понимаю, как вам тяжело решиться на такое дело. Очень тяжело. Тогда подумайте вот о чем. Вы знаете, кто такой Макаров? Анатолий отрицательно покачал головой. Я имею в виду, какую должность он занимает. Ах, это... Как вы думаете, он на своем месте был образцом честности? Уверяю вас, что нет. Вы до сих пор не получили квартиру именно благодаря таким беспринципным бюрократам, как он. Знаете, сколько под его руководством сфабриковано уголовных дел? Сколько людей несправедливо осуждены? А сколько настоящих преступников гуляет на свободе? О, страшное количество! Дорогой вы мой! Поверьте, Макаров не заслуживает справедливого правосудия. Анатолий пожал плечами. «Это правда, уважаемый, просто взвесьте на одной чаше весов мразь и подонка Макарова, которого все равно признают виновным, несмотря ни на какие ваши показания, а на другой будущую жизнь вашу и вашей семьи. Уверен, что вы примете правильное решение. А за сим, как говорится, не смею задерживать». Только в вестибюле метро, где он ждал Лизу с курсов, Анатолий сообразил, что обходительный собачник угрожал ему.